Вот он изображал благородного рыцаря. Игорь кожу человека чувствовал. Я растерянно замолчала. Действительно, госпожа Фуфаева не нуждалась в любовнике. Отец у Игоря очень богатый был, начала рассказ Олег. Денег не считал, и у сыночка все имел. но потом у парня вышел какой-то конфликт с мальчикой, и папенька выставил детятка на улицу, во с тех пор у Игоря башню и переклинила, только о деньгах и мечтала. Глава 18 первое время Олеся не обращала внимания на причуды кавалера. Игорь ей очень нравился, и она не считала зазорным заплатить за него в ресторане или купить любимому безделицу. Тем более, что любовник дал понять, они скоро поженятся и заживут одной семьей.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 Последняя фраза засела у Олеси в голове. Ей, вообще говоря, не слишком нравилось, что будущий муж сопровождает на вечеринке состоятельных бабенок. «Нет, Олеся безговорочно верила Игорю, но все равно как-то неприятно. Поэтому, когда в фитнес-клубе появилась вакансия массажиста, девушка сразу предложила любимому. «Давай похлопочу, чтоб тебя взяли». А Клар, правда, не слишком хороший, но чаевые отличные. Обрастешь клиентами». Игорь с радостью согласился. «Надоело мне каждый вечер по футшетам носиться. Лучше уж работать на одном месте». Сказано – сделано. Крачев оказался в клубе. Игорь вел себя примерно. Хотя чем он занимался за запертой дверью массажного кабинета с клиентками, Олеся не знала. Один раз она даже приравновала парня, воскликнув. «Почему ты два часа замок не отпирал?» Игорь рассмеялся. Ревнивый котик, видела вот эту клиентку, сто пудов сало. Мои руки по локоть в ее спину уходят. «Я люблю только тебя, поверь, рыбонька!» Олеся счастливо вздохнула. Игорь умел найти нужные слова, чтобы невесту успокоилась. Больше она его не ревновала, она насторожила другое. Через два месяца после перехода Игорька в Страну Здоровья он купил тебе дорогущий пиджак, а Олеся по-прежнему платила за ним кино. Что оставалось думать? Олеся попыталась вспомнить, как строились их отношения и пришла к неутешительному выводу. Ее жених жадина говядина. Если он сейчас жалеет на Олетю денег, то что же будет потом, когда в паспорте появится штамп?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 «Ох, не делай этого, мигом подберут, оглянуться не успеешь, другая с ним в ЗАГС пойдет». Жадный он очень выдавил от себя Олеся. «Никогда ничего не дарит, хоть бы цветочек принес». Лера сплеснула руками. «Только не дури, не жадный, а хозяйственный. Своего счастья не понимаешь, такой деньги не пропьет и на баб не потратит. В дом потащит, да у вас лет через десять все будет». Квартира, дача, машины, подвели на воськовых.